Глава 23. Париж. Весна 1145 года. А Лейнора задыхалась и тужилась изо всех сил, а когда схватки стихли, упала на подушке. Роды начались накануне вечером, сейчас уже наступило утро, и раннее апрельское солнце заливало комнату, напоминая об аквитании. «Осталось недолго», — успокаивала Петронила, вытирая лоб Алейнора салфеткой, смоченной в розовой воде. «Я знаю, тебе кажется, что ты вот-вот лопнешь, но ничего такого не случится, уверяю тебя». «Ты, похоже, очень в этом уверена», — пропыхтела Алейнора. Ее волосы были распущены, чтобы не задушить ребенка в очреве, и разметались по подушке тяжелым золотым веером. «Да, я меньше тебя, и у меня получилось», — самодовольно улыбнулась сестра. Пройдя через испытаниями родами один раз и снова ожидая ребенка, у нее уже начали округляться грудь и живот. Она чувствовала себя вполне уверенно и давала советы. Твоя Изабеля родилась маленькой, сказала Алиенора. но ну, так и твой будет тебе по размеру, Рауль намного выше людовика. Началась еще одна схватка. Алейнора скривилась и сжала в кулаке орлиный камень. Это был камень в форме яйца, внутри которого находится другой, и он должен был облегчать родовые муки. Это был подарок свекрови, проявившей редкое сострадание. Аделаида уверяла, что он помог ей во время родов. Если камень действовал, то страшно было подумать, как проходят роды без него. Она снова принялась тужиться изо всех сил. Повитухи суетились вокруг нее, подбадривая, внимательно наблюдая, смазывая промежность маслом, чтобы уберечь от разрывов. Вот появилась головка, за ней выскользнули плечи и тельца. Вопли младенца заполнили комнату, усиливаясь с каждым вдохом. Но молчание присутствующих сказала Алейноре все, что ей нужно было знать. «Какая красавица!» Петранила первой пришла в себя. «Алейнора, у тебя дочь! Идеальная девочка!» Она наклонилась, чтобы поцеловать сестру в щеку. «И кузина для Изабель!» Алейнора посмотрела на Петранилу. Солнечный свет заливал пищащего младенца, все еще привязанного к ней пуповиной. И было в этом нечто святое. Повитуха перерезала пуповину, Маленьким острым ножом я забрала ребенка из подсолнечных лучей, чтобы искупать его в медной чаше с теплой водой. В той самой, с рисунком, которые не пользовались с ночи перед зачатием. Аделаида, присутствовавшая при родах, наблюдала, как женщины купают младенца. «Девочки всегда полезны для приобретения союзников через брак», сказала она. «У меня тоже родилась одна дочь и семь сыновей. Лучше рожать сначала мальчиков», чтобы были наследники, но и здоровый живой ребенок это повод для благодарности и основания верить, что в следующий раз у тебя получится лучше». Алейнора позволила словам млиться на нее, представляя, что ее закрывает непроницаемый стеклянный пузырь, под защитой которого ничто не может причинить ей вред. Старшая повитуха поднесла к ней ребенка, завернутого в мягкое одеяло. Девочка была крошечной, совершенной и очень живой. Ее ручки и ножки без конца двигались, а маленькая Ильичика застыла. Оленора взяла дочь на руки, и ее сердце расцвело. Она не хотела думать о том, что скажет Людовик или кто-нибудь еще. Не сейчас, потому что другого такого мгновения никогда не будет. Кожа малышки была нежной, а на каждом пальчике красовался миниатюрный розовый ноготок. Как ее назовут? спросила Петронила. Если бы родился мальчик, они бы окрестили его Филиппом в честь деда по отцовской линии. «Марии», — сказала Нора, — «в честь святой Дивы Марии, чтобы поблагодарить ее за милость». Людовик обедал с придворными в великолепном зале, построенном его предком Робертом II. Он знал, что у Норы начались рода, но старался об этом не думать, и об отцу Гири Бернард Клервонский возносили Господу горячие молитвы и мольбы о живом наследнике для Франции. Он сделал все, что в его силах. Теперь все зависело от Алейноры. Он даже велел ей не выходить из спальни за две недели до срока, чтобы дать сыну покой перед появлением на свет. Прежде всего, он думал о ребенке. Если Алейнора умрет при родах, он найдет другую жену. А мальчик имел первостепенное значение. Помимо того, что он будет его наследником, ребенок станет и наследником Аквитании. Церемонимейстер прошел по залу, и обогнул высокий стол. Людовик тщательно вытер губы салфеткой и пригласил вестника подойти. Слуга наклонился, чтобы шепнуть новость королю на ухо. Приказав всем продолжать трапезу, Людовик покинул свое место и последовал за слугой из зала в небольшую прихожую, где его ждала мать. «Ну что?» — выпалил Людовик с нарастающим беспокойством, когда она сделала реверанс и снова поднялась. «Какие новости? Мой сын родился?» Ребенок появился на свет благополучно, — сказала она, — живой и здоровый. «Слава богу, пусть все церкви Франции возвестят об этом. Я должен...» Он посмотрел на руку, которую мать положила ему на рукав. Держала она его крепко, будто стальными пальцами, и он сразу вспомнил, как она его шлепала и приводила в порядок в детстве. В чем дело? Он подумал, что, возможно, Алейнора действительно умерла. Мать смотрела на него тяжелым взглядом. «Родилась девочка», — сказала Аделаида. «У тебя крепкая и здоровая дочь». Он резко выдохнул, будто его ударили. «Дочь, ты уверена?» Она подняла брови. «Я была там, я уверена». Она убрала руку с его рукава. «Твоя жена хорошо перенесла роды. Как только она пройдет церковный обряд очищения, вы можете приступить к зачатию сына». Людовик сглотнул. От мысли о том, чтобы снова спать с Алеинорой и еще раз пройти тот же путь, его затошнило. «Разве может женщина очиститься после родов, особенно после рождения дочери? Сначала она выкинула ребенка, а теперь родила девочку», — сказал он. «Как мне с этим справиться?» «Молитвой». В голосе матери слышалось раздражение и настойчивостью «королю нужны и дочери, и сыновья». «Радуйся рождению этого ребенка и молись о лучшем исходе в следующий раз». Людовик ничего не ответил. Он чувствовал себя обманутым богом, церковью и особенно женой. Что еще он должен был сделать, чтобы получить сына? Все его молитвы, все обещания, данные Сугирием и Бернардом Клервосским, свелись к этому. «Девочка, ты должен признать свою дочь и присутствовать при крещении», — напомнила Аделаида. «Твоя жена хочет назвать ее Марией, в честь Девы Марии, если ты одобришь». Людовик даже не думал об именах для девочки, потому что был уверен, что Алейнора родит сына. «Пусть будет, как она хочет», — сказал он. Когда мать ушла, Людовик закрыл лицо руками. Он не мог вернуться за стол, зная, что все будут смотреть на него, ожидая объявления, хотя, как водится, новость уже просочилась в зал. Он не хотел видеть их косые взгляды и ухмылки сколько раз слышал как говорили о мужчинах, у которых рождаются дочери они все подкаблучники и их семя слабое. Он даже не хотел видеть ребенка, но знал, что должен это сделать и устроить ее крещение, потому что таков был его долг Зазвонили первые колокола, сообщая, что новости уже разлетелись за пределы дворца сан батерлими сан мишель сен пьер Сен-Элоа. Людовик всегда любил звонных колоколов, отбивающих часы, вносящих порядок в повседневную жизнь и напоминающих о присутствии и цели Бога. Но сейчас, когда они приветствовали рождение принцессы, этот звон гудел в его ушах будто насмешка, распаляя его гнев.